Глава двадцать шестая. Бри повертела головой, разминая одервеневшую шею. Ран ужгло болью, словно огнем. В ящике стола она т ы с к а л а флакон с ибупрофеном и проглотила сразу две таблетки, запив их водой из бутылки. Впрочем, она чувствовала, что ибупрофен против огнестрельного ранения все равно, что мухобойка против медведя. Обезболивающее посильнее она припасла на ночь. Мы вообще можем его здесь держать, если знаем, что он невиновен? – спросил Тодд. Можем? Какое-то время точно. Она выудила из ящика с т о л а пачку недоеденных крекеров. На его вину указывают некоторые улики. У Ной нет а л ь б и ни на убийство отца, ни на убийство Холли, и он играет в теннис. Она открыла пачку и съела крекер. Плюс у него с отцом были натянутые отношения. Плюс Ной не захотел отказываться от своего признания. Зачем прикрываться адвокатом, если ты уже признался? Только если он не хотел, чтобы мы поняли, он несет чушь. Он хочет, чтобы мы ему поверили, но эту теорию еще нужно подтвердить. Бри кивнула Тодду. Ной живет у своей девушки, сходи к ней поговорить. Может, она знает, где он был, когда Холли и Пола убили. Сейчас? Да, как только мы здесь закончим. Нужно с ней поговорить, пока не разошлись новости об аресте н о я Просто скажи ей, что Ной сейчас подозревается в возможном убийстве своего отца, посмотрим, не захочет ли она сама предоставить ему алиби, пока он не успел попросить ее этого не делать, добавил Мэтт. Именно. Кивнула Бри и смахнула со стола в ладонь крошки. И Анжела все еще наша подозреваемая номер один, сказал Мэтт. Бри кивнула. У нее нет алиби ни на одно время убийства. И она злилась на Пола. В багажнике Холли и в гараже Пола нашли зеленую глину. Анжела играет в теннис. Нам точно стоит допросить ее снова. Теперь, когда мы арестовали ее сына, я надеюсь, что добиться от нее правды будет проще. б р и ъ ела еще один крекер и отставила пачку в сторону. Аппетита у нее не было и ела она только затем, чтобы ее не начало тошнить после ибупрофена. Рана в руке оказалась сухой и очень горячей. Пусть кто-нибудь найдет в списках вызовов телефонный разговор между Полом и Холли, который якобы подслушала Анжела. Я сомневаюсь, что она солгала о чем-то, что настолько легко проверить. Ну кто знает? Что насчет Оуэна Торпа? Спросил тот. У него тоже есть мотив убить Холли и Пола. На смерть Холли у него алиби. а Про убийство Пола мы его еще не спрашивали. Сделаем это сегодня. д р и н а охмурилась. Я совсем забыла у тебя спросить, как вчера все прошло с Серым Лисом. Тот пожал плечами. Мы с к о л л и н с провели там два часа, нашли несколько людей, которые помнили, что Оуэн был в баре тем вечером пятницы. Никто из них не заметил, чтобы он уходил. Все сказали, что он был очень пьян и едва шевелился. Я написал рапорт и добавил его в материалы дела. Значит, алиби на смерть Холли у него все еще есть. Бри закинула в рот крекерные крошки и запила г л а д к о м воды. Тот, сходи к Хлое Миллер. Я позвоню Оуэну Торпу и ш о н н н Фелпс и договорюсь о новой беседе. о и э н все еще должен нам письменные показания. Заодно спросим его об убийстве Пола. Еще я хочу знать, что Шеннон думает о возможной интрижке между Холли и Полом. Тот, кто убил Пола, проник в его дом так же, как и в дом Шеннон. Но зачем убийце Холли оставил куклу плавать в кухонной раковине? Зачем ему з а п у г и в а т ь Шеннона? Бри поправила перевязь, из-за боль в руке у нее начиналась мигрень. Собрала о она все хуже. Возможно, Шеннон что-то знает, предположила она. Даже если сама этого не осознает, что-нибудь, что поможет нам найти убийцу, спросил тот, остановившись на полпути к двери. Может быть, Бри и сама не знала, этот кусочек пазлу прямо не желал вставать в общую картину. Что мне делать с парнишкой, когда его закончат оформлять? спросил тот, положив ладонь на дверную ручку. Пока просто посади его в камеру. Пусть будет под рукой, если нам потребуется снова его допросить. Еще Бри не хотела, чтобы невиновный девятнадцатилетний парнишка оказался в окружной тюрьме вместе с настоящими преступниками. Но и, конечно, был полным идиотом, но она понимала его мотивацию. Он думал, что защищает свою мать. Чем мне стоит заняться? спросил Мэтт, когда тот закрыл за собой дверь. Поговори со своими друзьями из детективного агентства. Я бы пошла с тобой, но я обещала Кайле, что сегодня буду сидеть в кабинете. б р и н ни за что не нарушила бы свое обещание, но сейчас она жалела, что вообще его дала. Мне нужно написать еще один пресс-релиз. Я не хочу делать заявление перед прессой, пока ты не получишь от детективного агентства всю нужную информацию. Когда Анжела узнает, что мы арестовали Ноя, она перестанет с нами сотрудничать. Она может передумать и запретить агентству что-либо нам рассказывать. Бри ожидала, что одна мысль о том, что ее сын скоро окажется в тюрьме, точно приведет Анжелу в полную панику, но заставит ли это ее признаться в преступлении?